Глава тридцать пятая. Никита. Знаешь, меня чего-то распирает от радости. Глупо ухмыляюсь, щурюсь и выпиваю стопку водки. «Да, ты сияешь, словно пацан действительно твой», — Сашка усмехается, а я смотрю на него с опасным прищуром. Друг, видимо, понял, что ляпнул не то, примирительно поднимает перед собой руки. «Так-то лучше, мой сын. И точка. Понял? Всё же я пьян, потому что стучу кулаком по столу, друзья хмыкают». «Ник, ты, главное, морально настройся, что будет непросто». Ваня крутит рюмку в руке «Футбол с пацаном не погоняешь». «Зато на рыбалке посидим. Да кучу вещей можно с ним сделать, сильно не напрягая. Я уже почитал умные статьи «Жить можно и нужно». Мне нравится твой оптимизм. Я бы так не смог. Выпьем за твою несокрушимую веру в лучшее. Чокаемся, закусываем. Я отворачиваю лицо, чтобы друзья не увидели, как тень набегает на лицо». Пьян или нет, но внутренние сомнения остаются. Да, я рад, что Аня родила, что с ней ничего не произошло. По поводу ребёнка, который всё ещё лежит в реанимации и подключён к аппарату искусственного дыхания, двоякое чувство. Я ещё сам до конца не разобрался, что к нему чувствую, но буду стараться. Ради Ани, ради нашего будущего, я буду держать за руку этого малыша. Ник... «Сашка трогает меня за плечо. Отвей с ней. Ольга хочет завтра привезти вещи, у нас много нового осталось после Кирилла. Все думали, что третьего будем делать, но чего-то перегорели. Так еще не поздно?» «Нет, я тут на досуге посчитал, сколько всего нужно для детей, сколько предстоит выложить на образование, понял, что потяну только двоих». «Бог дал, бог поможет», — иронично замечает Ваня. «Но я с тобой согласен. Нынче жизнь дорогая. В школу ведёшь, готовь деньги на репетиторов, на факультативы. Отдых на море тоже влетает в копеечку. С женой просто так не сорвёшься куда-то. Нужно уговорить тёщу посидеть с детьми пару часиков. И секс чаще всего ночью, и то только два раза в неделю. Если у меня смены ещё не выпадают на те два раза». «Смотрю на друзей. Я пока таких трудностей не испытываю. Пашка уже взрослый, может себя сам занять. Иногда остаётся у Марины, иногда у моей матери». Разговор не стал для меня неожиданностью. Сам уже задумываюсь о том, что в квартире слишком тесно будет, если Аня родит ещё и нашего общего ребёнка. И только что рождённому малышу будет лучше ближе к природе, подальше от города, шума. Я вчера открыл сайт недвижимости, полистал предложения, понял, что выставленные варианты меня не устраивают. Нужно покупать землю и строить дом. Именно такой, какой мне нужен. Ещё работа. Мне вновь поступило предложение занять руководящую должность. Год назад я бы и не стал его рассматривать. Сейчас попросил время подумать. Друзья расходятся по домам ближе к полуночи. Пашка сегодня остался у Марины. Кажется, у бывшей жены тоже всё налаживается. Марина нашла себе дистанционную работу, вспомнила о своём экономическом образовании. Получает зарплату, по её меркам, маленькую, но для начала неплохо. Она почувствовала, что может быть самостоятельной, не зависеть от кого-то. Внезапно на горизонте появился Артур. Щелкнул пальцами, ожидая, что Марина кинется к нему на шею, но его ждало разочарование. Теперь таскается к ней домой с букетами цветов, приглашает на свидание, хочет, чтобы она вернулась к нему, и она вернется. Я в этом уверен на все сто процентов. Подкинул Марине идею в этот раз потребовать что-то для себя. Ежемесячное содержание, квартиру, какие-нибудь акции, которые будут приносить деньги. Бывшая жена согласилась, что мои идеи очень разумные. Не хочет она вновь остаться ни с чем. Утром у меня будет звонок телефона. Ищу его на тумбочке с закрытыми глазами. «Алло?» «Ник». Ваня себя обрывает, молчит, а я резко открываю глаза. Смотрю в потолок, вслушиваюсь в его молчание и чувствую, как в груди начинает покалывать. «Не томи». Хреплю, уже предчувствуя плохие новости. «Я сожалею. Он не договаривает, а я понимаю, какие слова он опустил. Судорожно делаю вздох». Чувствую, как из глаз скатываются неожиданные слёзы. Моргаю, вытираю ладонью глаза. Когда? Сегодня утром. А они сказали? Да. И как она? Никак. Сегодня её выпишут. На третий день? Серьёзно? Если УЗИ покажет, что всё у неё хорошо, то да, выпишут. Роддом сейчас переполнен. Я соболезную. Спасибо, что сказал. Выдыхаю, отключаюсь, закрыв глаза. Как так? Только вчера все говорили вокруг, что ничего страшного не произойдёт. Как могло за одну ночь случиться непоправимое? Перекатываюсь со спины на бок, подношу кулак к рту, впиваюсь в него зубами. Боль внутри стремительно расползается по всему телу, рвёт на части сердца. Я больше чувствую не свою боль, а боль Ани. Я только приблизительно могу представить, что сейчас с ней происходит. И если меня вот так колбасит, то её... Ее... Трясущимися руками нахожу её в мобильном. Долго смотрю на номер, никак не соберусь с духом нажать вызов. Пересиливаю себя, слушаю долгие кутки. У меня нет надежды, что она поднимет трубку. Знаю её, она сейчас, как в ракушке, спрячется в своей боли. Сбрасывает. Звоню ещё раз. Опять сбрасывает. Она не будет сейчас со мной разговаривать. Смотрю перед собой. Не понимаю, как за минуту жизнь может перевернуться с ног на голову. Ещё вчера я думал о том, какой проект дома заказать. Теперь это уже не нужно. И что с планами на будущее? И не будет в моей ладони доверчиво лежать маленькая ладошка. Мужчины не плачут. Реву, рыдаю, кусаю подушку, чтобы не орать от несправедливости этой жизни. Меня трясёт, как в лихорадке. Не знаю, сколько прошло времени, в какой-то момент просто вырубаюсь. Меня опять будет телефонный звонок. В этот раз звонит мать. Алло, ты спишь, что ли? Хорошо, видимо, вчера посидели с ребятами, обмывая пяточки. Никит, не могу до Ани дозвониться. Ты ей не звонил вчера? «Мам!» — сжимаю пальцами переносицу, надеюсь что так стихнет головная боль. Я слушаю её ровное дыхание и никак не могу подобрать слова. Она ведь ждала, радовалась, мечтала вновь ощутить себя полезной. Ком в горле мешает говорить. Слёз нет, но есть резь, словно мне в глаза насыпали песок. «Никита?» — слышу беспокойство. «Что-то случилось?» Ребёнок... его нет. В носу противно щиплет, сжимаю его пальцами. Сегодня утром он умер. «Как?» — выдыхает мама в трубку. «Я уже сожалею, что сказал ей. Она слишком долго молчит. Я приподнимаюсь. Мам, ещё не хватало мне сейчас, чтобы мать в больницу загремела с инфарктом». «Я тут», — глухо отзывается мать. «Я тут. Всё нормально, Никита. Пойду прилягу». «Я позвоню тебе вечером. Мать меня не слушает», — сбрасывает звонок. «Сейчас я очень рад, что сына нет дома. Не придётся объяснять, почему у меня красные глаза и подавленное настроение». Кое как заставляю себя встать с кровати, привести себя в порядок. Сейчас я не имею права быть слабым, я должен быть сильным ради Ани. Не знаю, чем смогу помочь, но буду рядом. Буду обнимать, прижимать к себе, гладить по волосам, ни на минуту не выпускать из своих объятий. Она должна понять, что в этом мире не одна, есть я. «Никита, добрый день, это Борис Романович». Врач Ани делает паузу, я прижимаю телефон к уху, ставлю кружку с кофе на стол. Здравствуйте. Добрым этот день я назвать не могу. Я так понимаю, вам сообщили? Да. Аню сегодня выписывают. С ней всё хорошо. Приезжайте за ней в три часа. Хорошо. До свидания. Всего вам доброго.